Я встала на колени на подоконник и выглянула наружу. Все еще ярко светило солнце, дул свежий радостный ветер. Через полчаса мы засядем за бридж, крепко-накрепко закрыв окна и пустив до отказа паровое отопление. Я подумала о пепельницах, которые мне предстоит опорожнять, где вымазанные губной помадой окурки будут лежать в с огрызками шоколадных конфет. «Для того, кто привык к подкидному дураку, не так-то просто выучиться бриджу. К тому же друзьям миссис Ван Хоппер было скучно играть со мной». Я чувствовала, что мое присутствие присутствие такого юного существа накладывает узду на их беседу, что при мне, как и при горничной, прислуживающей за обедом, пока не подадут десерт, они не могут с привычной легкостью рыться в чужом грязном белье и перемывать косточки знакомым. Мужчины... «С наигранно-сердечным видом задавали мне шутливые вопросы по истории и живописи, догадываясь, что я совсем недавно закончила школу и ни о чем другом говорить не могу. Я вздохнула и отвернулась от окна. Солнце так много сулило, по морю весело гуляли барашки». Я вспомнила тот уголок Монако, куда я забрела несколько дней назад покосившийся домик на выложенной булыжником площади. В высокой полуразрушенной крыше была оконце, узкая, как щель. Здесь задержался дух средневековья, и, взяв с бюро бумагу и карандаш, я набросала рассеянной рукой чей-то бледный профиль с орлиным носом. Суровый взгляд, высокая переносица, презрительно изогнутая верхняя губа. Я добавила остроконечную бородку и кружевной воротник, как в давние, в иные времена это сделал старый художник. Раздался стук в дверь, и в комнату вошел мальчик-лифтер с конвертом в руке. «Мадам в спальне», — сказала я, но он покачал головой и ответил, что письмо адресовано мне. Я вскрыла конверт и вынула листок бумаги с несколькими словами, начертанными незнакомой рукой. Простите меня, я был очень груб сегодня. Только и всего. Ни подписи, ни обращения. Но на конверте стояло мое имя. К тому же, что нечасто бывало, написанное без ошибки. «Ответ будет?» — спросил мальчик. Я подняла голову. От набросанных на наспех слов «Нет», — сказала я, — «не будет». Когда он ушел, я положила письмо в карман и снова взялась за рисунок, но он, не знаю почему, разонравился мне. Лицо казалось застывшим, безжизненным, а оборотка и кружевной воротник придавали ему маскарадный вид. Глава четвертая На следующее утро миссис Ван Хоппер проснулась с температурой 38,8 и болью в горле. Я позвонила по телефону ее доктору, он тут же пришел и поставил обычный диагноз — инфлюенса. «Вы должны оставаться в постели», — сказал он, — «пока я не разрешу вам встать. Мне не нравятся тоны сердца». «И они не станут лучше, если вы не будете соблюдать абсолютный покой. Я бы предпочел», — продолжал он, обращаясь на этот раз ко мне, «чтобы за месяц Ван Хоппер ухаживала опытная сиделка. Вам ее будет не приподнять. Недельки примерно две, не больше». «Я считала, что это просто нелепо, и стала протестовать, но, к моему удивлению, миссис Ван Хоппер с ним согласилась. Я думаю, она с удовольствием предвкушала возню, которую поднимут вокруг нее друзья, их сочувствие, записки и визиты, букеты цветов. Монте-Карло стал ей надоедать, и это легкое недомогание внесет разнообразие в ее жизнь. Сиделка будет делать ей инъекции и легкий массаж, она посидит на диете». Тогда, после прихода сиделки, я оставила миссис Ван Хоппер, полулежащей на подушках, в лучшей ночной блузе на плечах и отделанном лентами чепце с падающей температурой. Она была абсолютно счастлива. Мучаясь угрызениями совести за то, что у меня так легко на душе, я обзвонила ее друзей, отложила чаепитие, которое должно было состояться в тот вечер, и отправилась в ресторан Кленчу по крайней мере, минут на тридцать раньше, чем всегда. Я ожидала, что в зале будет пусто, обычно люди собирались к часу.